Вторая. Анна Ахматова. Ах, я знаю любви настоящей разгадку, знаю силу тоски. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Я пленилась вчера королём сероглазым и вошла в кабинет. Мне казалось по острым изысканным фразам, что любимый стет. Но теперь, уступившему мужскому насилию, я скорблю глубоко. Я на бедной ножке, надела мантилью, а на плечи трико